Глава тридцать Горлу подступила тошнота. Ее словно в другое измерение выкинуло. Во время падения, казалось, она пересчитала все камушки. Голова раскалывалась на части. С интересом вытаращилась на широкое поле с бесчисленным количеством крупных цветков на длинных стеблях, высотой с ее рост. В центре цветов мерцало желтым, словно внутри засели светлячки. Но сейчас было утро. От созерцания красоты она только сейчас почувствовала, как по щеке что-то медленно стекает. Металлический запах ударил в нос. Вытерла капли с лица. Это кровь. Осмотрела себя. Ушибов нет, только лоб соднила. Поднялась и на негнущихся ногах подошла к ближайшему цветку. Стоило только прикоснуться, как белоснежное чудо со странным и одновременно изумительным мерцанием захлопнулось. Она покосилась на цветок. Это что же за цветы такие странные? прикоснулась ко второму, третьему, и цветы стали закрываться, а небо темнеть. — Это что же получается? Здесь ночь, а эти цветы вместо солнца? — с изумлением подумала принцесса. — Как такое вообще может быть? Аккуратно пробираясь мимо странных цветов, она вышла к горе, покрытой фиолетовой травой за горой ничего не видно, поэтому нужно карабкаться наверх васые ноги ощупывали каждый камушек идти было до того больно, что она стиснула зубы и сжала кулаки до боли несколько раз она споткнулась о камни и показалось что вывихнула палец на левой ноге сквозь боль и слезы продолжала идти. От ее шагов на камнях и тропинках оставались кровавые следы. Наконец-то Лилиана добралась на самый верх, увидела валуны и длинную корягу неподалеку, обрадовалась, что теперь будет на что опереться. Коряга придавала шагам легкости, идти стало легче, хоть и намного Ноги превратились в кровавое месиво, Принцесса их практически не чувствовала. Медленно доковыляла до еще одного огромного валуна, тропка вела наверх, прошла дальше и замерла от изумления. Перед ней, как на ладони, раскинулось нечто. Это была не деревня, как говорил Анвар. Это был словно отстраненный чудесный мирок. Маленькие уютные домики из светлого дерева и соломенными крышами. В воздухе порхали изумительные бабочки разных оттенков — золотого, розового, фиолетового, синего, голубого, зеленого, оранжевого. Домики плотно прижимались друг к другу и находились в долине. Могущественные многовековые скалы — Окружали их по кругу, словно защищая от врагов. Воздух пропитан медом, а возле домов сновали туда-сюда смешные человечки невысокого роста. От носа до пят тело и мужчин, и женщин укрыто мехами, но холод не ощущался, хоть Лилиана была одета всего лишь в легкое платье. Лица женщин были прикрыты платками. Длинные косы выглядывали из-под одежды. Она улыбнулась. Узнать бы только, где в одном из этих домиков живет целительница. Но домов всего на вид тридцать, не более, так что она быстро ее найдет. Колени ослабли, привалилась к валуну, глаза быстро закрылись, и Лилиана провалилась в темноту.